Глава 10. Андрей Иванович пролежал больной с неделю. Ему заложила грудь, в левом боку появились боли, при кашле стала выделяться кровь. День шел за днем, а Андрей Иванович все не мог освоиться с тем, что произошло. Его, Андрея Ивановича, при всей мастерской отхлестали по щекам, как мальчишку. И кто совершил это? Его давнишний друг, товарищ. И этот друг знал, что он болен и не в силах защититься. Андрей Иванович был готов биться головою об стену от ярости и негодования Наляхова. Но рядом с этим ему довелось пережить теперь немало и очень сладких минут. Случай с Андреем Ивановичем вызвал в мастерской всеобщее горячее участие к нему. Хозяин прислал ему на лечение из больничной кассы 25 рублей. Товарищи все поголовно перебывали у Андрея Ивановича, приносили ему коньяку, апельсинов ругали Ляхова и желали Андрею Ивановичу поскорей поправиться. Андрея Ивановича, отзывчивого, действительно готового для товарищей на все, невыразимо трогало малейшее проявление товарищеского чувства к нему. В простом слове участия к его горю он был готов видеть торжество какого-то широкого братства. По уходе гостя он долго лежал, задумавшись, застывший на лице светлой улыбкою, счастливый и гордый. О Картовцове Андрей Иванович вспоминал не иначе, как с умилением. Этого Картовцова он всегда так беспощадно и жестоко преследовал, а тот, забыв все обиды, первый бросился ему на выручку. Через неделю Андрей Иванович вышел на работу. Он вошел в мастерскую, стараясь ни на кого не смотреть, стыдясь того оскорбления, которое он получил. Начатые им псалтери, заказ неспешный, лежали в его верстаке нетронутыми. Андрей Иванович начал вставлять книги в тиски. «Здравствуй, Колосов!» — раздался за его спиной голос. Андрей Иванович вздрогнул, как от удара кнутом, и быстро обернулся. Перед ним стоял Ляхов, заискивающе улыбался и протягивал руку. Ляхов был в своей рабочей блузе, в левой руке держал скребок. Андрей Иванович бледный, неподвижно смотрел на Ляхова. «Он был здесь, он по-прежнему работал в мастерской». Андрей Иванович повернулся к нему спиной и медленно пошел в контору. Хозяин был в конторе. Увидев Андрея Ивановича, он смутился. — А, Колосов, здравствуйте! — ласково произнес он. — Ну, как вы себя чувствуете? Андрей Иванович, тяжело дыша, глядел на хозяина. — Ляхов остается у вас? — с трудом сказал он. — Нет, — решительно ответил Семидалов. — Я ему сказал, что оставлю его лишь в том случае, если вы его простите. «Откровенно говоря, лишиться мне его теперь очень невыгодно. Вы знаете, какой он хороший золотообрезчик, а Пасха на носу, заказов много. Но во всяком случае, все дело совершенно зависит от вас». «Я его не прощаю», — раздельно произнес Андрей Иванович. Семидалов недовольно пожал плечами. «Ваше дело. Правду говоря, мне немного странно, что вы относитесь так к вашему старинному товарищу». Вы должны бы знать, что у него действительно были большие неприятности. Невеста его бросила, он все время пьяный, валяется по углам, со стороны смотреть жалко. Притом он сам себе теперь не может простить, что так оскорбил вас. Все это не мешало бы принять в расчет. Вам тоже не мешало бы принять в расчет, что он завтра же может опять избить меня в вашей мастерской. А я, Виктор Николаевич, человек больной. Ну, знаете, если об этом говорить... — То ведь в конце концов он может вас избить и на улице, и у вас на квартире. Семидалов старался не встретиться с упорным пристальным взглядом Андрея Ивановича. — На улице против этого есть полиция. В квартире это будет мое дело. — Ну, да все равно. Позвольте мне на расчет. Сорвавшимся голосом произнес Андрей Иванович. — Что вы, что вы, в полноте. Я от своего слова никогда не отказываюсь. — Я вам дал его и сдержу, если вы мне заявите, что не хотите работать с Ляховым. — А, Вильгельм Адольфович! — прервал он себя и встал, любезно улыбаясь. В контору вошел издатель детских книг Лопшиц, постоянный заказчик заведения. — Вы, Колосов, зайдите ко мне в контору после обеда, — скороговоркой сказал Семидалов. — Мы с вами еще потолкуем как следует. Подмастерья и фальцовщицы расходились обедать. — Андрей Иванович спустился на улицу, прошел Гребецкую, повернул налево и вышел к Ждановке. Был яркий солнечный день, в воздухе чуялась весна. За речкой, в деревьях Петровского парка кричали галки, рыхлый снег был усыпан сучками, с крыш капало. Андрей Иванович, присев на низкие деревянные перила набережной, неподвижно смотрел вдаль. «Ляхова хозяин не прогонит», — это Андрей Иванович понял сразу и его первым решением было сейчас же уйти самому. Теперь новая, мучительная мысль пришла ему в голову. Да ведь его уход для хозяина вовсе не страшен. Напротив, хозяин будет очень рад избавиться от него. Андрей Иванович вспомнил, как недовольно морщился Семидалов, когда он просил у него вперед денег или пропускал по болезни несколько дней. Еще две недели назад, когда Андрей Иванович попросил уволиться на полдня, чтобы сходить к доктору, Хозяин с пренебрежительной усмешкой ответил, «Можете хоть совсем уволиться. Очень он накажет Семидалова своим уходом. Его и так держат из милости. Где же ему тягаться с Ляховым, у которого дело так и кипит в руках? И главное, Андрей Иванович видел, что ему некуда уйти от Семидалова. Кто возьмет его такого, больного и слабого? Придется умереть с голоду». Само по себе это бы еще не испугало Андрея Ивановича. Но как только он представил себе, в каком он тогда положении окажется дома, Андрей Иванович почувствовал, что уйти ему от Семидалова невозможно. Без работы, даже без надежды получить ее, как сможет он укращать Александру Михайловну? Тогда придется работать ей, а он? Он будет жить на ее содержании? Нет, лучше что угодно, только не это. К трем часам Андрей Иванович воротился в мастерскую. Хозяин, видимо, поджидал его и сейчас же велел позвать к себе. Андрей Иванович с накипавшими рыданиями обиды и злобы вошел в контору. Семидалов торжественно произнес. — Ну, Колосов, решайте, оставаться у меня Ляхову или нет. Я сейчас узнал от него, что он помирился со своей невестой и после Пасхи женится. Неужели даже ради этой радости вы не согласитесь его простить? Дверь открылась, и вошел Ляхов. Опустив глаза, он медленно сделал два шага к Андрею Ивановичу и тихо сказал «Можете ли вы меня, Колосов, простить?». Андрей Иванович, тяжело дыша, растерянно оглядывал Ляхова. «Могу ли я простить?» Ляхов стоял, смиренно опустив голову, но Андрей Иванович видел, как насмешливо дрогнули его брови. Видел, что Ляхов в душе хохочет над ним и прекрасно сознает свою полнейшую безопасность. Судорого сдавило Андрею Ивановичу горло. Он несколько раз пытался заговорить, но не мог. — Помнишь, Вася? — наконец сказал он. — Помнишь, восемь лет назад мы с тобой однажды поссорились. После этого мы обещались, что всегда будем уступать тому, кто из нас пьянее. И никогда не тронем друг друга пальцем. Я это обещание сдержал. Андрей Иванович замолчал и отвернулся, судорожно всхлипывая. «Какое зверство!» — продолжал он, весь дрожа от рыданий. «Ты сильный, крепкий! Ты решился бить своего больного товарища! За что?» Ляхов быстро заморгал глазами и потянул в себя носом. «Ну, Андрей, прости!» Его голос дрогнул, и губы жалко запрыгали. Андрей Иванович услышал, как дрогнул голос Ляхова. Счастливый жар обдал сердце. Но вдруг он вспомнил, что ведь он должен простить Ляхова, что ему другого выбора нет. Андрей Иванович стиснул зубы. — Ну что же, Колосов, прощаете вы своего товарища? — спросил Семидалов. — Он вас жестоко обидел. Но вы видите, как он раскаивается? Миритесь, миритесь, господа! — с улыбкою сказал он и подошел к ним. — Ну, пожмите друг другу руки в знак примирения. Он соединил руки Андрея Ивановича и Ляхова. Они обменялись рукопожатиями, хозяин весело воскликнул. «Вот и прекрасно! За те дни, которые вы пролежали по вине Ляхова, вы получите из его заработка. Желаю вам всегда жить в дружбе. Вот Ляхов скоро женится на своей Кате, вы у него будете на свадьбе шафером». «Женатые шаферами не бывают», — ответил Андрей Иванович, с ненавистью оглядел Семидалова и вышел из конторы.